Послушник. 30 сентября 1243 года. Багдад. Боясь попасться на глаза Шамсу Тебризи, я ехал далеко позади него, но украденный в приюте дервишей лошади. Однако вскоре я понял, что потеряю его, если не покажусь ему на глаза. Шамс остановил лошадь на багдадском базаре, чтобы передохнуть и кое-что купить в дорогу. Тогда я решил, что наступило подходящее время, и предстал перед ним. «Рыжий неуч, что тебе понадобилось здесь? Да еще лежа на земле!» — воскликнул Шамс, не слезая с лошади. Выглядел он то ли испуганным, то ли изумленным. Я встал на колени, сжал руки и вытянул шею, как делают попрошайки, после чего проговорил с мольбой. «Я хочу поехать с тобой, пожалуйста, позволь мне быть при тебе». «Имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, куда я направляюсь?» Я помолчал некоторое время. Этот вопрос прежде не приходил мне в голову. «Нет. Но какая разница? Я хочу стать твоим учеником. Ты мой образец». «Я всегда путешествую в одиночестве, и мне не нужны ученики. Только этого не хватало». «И, конечно же, из меня никудышний образец для подражания, в особенности для тебя», — сказал Шамс. так что поезжай своей дорогой. Но если в будущем ты захочешь поискать себе учителя, запомни золотое правило. На этой земле больше мошенников, гуру и фальшивых учителей, чем звезд на небе. И не путай властных с истинными учителями. Настоящий духовный наставник не будет направлять твое внимание на себя и ждать абсолютного повиновения или восхищения, Вместо этого он поможет тебе оценить и полюбоваться твоим внутренним я. Истинные учителя прозрачны, как стекло. Через них проходит свет Господень. «Пожалуйста, испытай меня», — взмолился я. У всех знаменитых путешественников были люди, которые помогали им в дороге, например, ученики или подмастерья. Шамс задумчиво потер подбородок, словно признавая мою правоту. «Хватит ли тебе сил?» «Вынести мое общество?» — спросил он. Я вскочил на ноги и закивал. Конечно, хватит. Моя сила идет изнутри. Что ж, ладно. Вот тебе первое задание. Я хочу, чтобы ты нашел ближайшую таверну и купил там кувшин вина. Выпьешь его тут, на базаре. Я научился тереть полы, чистить горшки и сковороды, пока они не начинали блестеть, как венецианское стекло, которое я видел в руках ремесленника, бежавшего из Константинополя, когда город захватили крестоносцы. Я легко мог нарубить сотню луковиц, почистить и измельчить чеснок, и все это во имя духовного совершенствования. Но пить вино посреди толпы на базаре было выше моих сил. В ужасе я осмотрел на Шамса, — Не могу. Если отец узнает, он переломает мне ноги. Это он послал меня к дервишам, чтобы я научился быть настоящим мусульманином, что подумают обо мне родичи и друзья. Чувствуя на себе огненный взгляд Шамса, я задрожал всем телом, как в тот день, когда подслушивал под дверью. — Вот видишь, ты не можешь быть моим учеником, — убежденно произнес Шамс. — Слишком ты робок. и слишком заботишься о том, что подумают о тебе другие. Понимаешь ли, из-за того, что ты так опасаешься мнений окружающих, тебя всегда будут за что-нибудь ругать, как бы ты ни старался. Поняв, что шанс упущен, я стал торопливо защищаться. Откуда мне было знать, что ты испытываешь меня? Ислам строго-настрого запрещает вино. А оказывается, ты просто проверял меня. А как же быть с Богом? — произнес Шамс. — Ты говоришь, что хочешь пройти свой путь, однако не хочешь ничем пожертвовать. Деньги, слава, власть, телесное удовольствие. Ты должен в первую очередь избавиться от того, что больше всего любишь. Поглаживая коня, Шамс сказал, заканчивая разговор, — Я думаю, тебе надо остаться в Багдаде со своей семьей. Найди честного торговца и стань его учеником. Уверен? Когда-нибудь из тебя выйдет хороший торговец, только не жадничай. А теперь, с твоего разрешения, я поеду дальше. С этими словами он последний раз махнул мне рукой и помчался прочь, только земля полетела из-под копыт его лошади. Я тоже вскочил на лошадь и поскакал за ним. Однако расстояние между нами все увеличивалось и увеличивалось, пока он не превратился в черную точку вдали». Еще долго после того, как точка исчезла за горизонтом, я чувствовал на себе взгляд Шамса.